буланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 8 объекты прямо по курсу критическая дистанция прыжок невозможно рассчитать альтернативный курс и вероятность выхода в прыжок они знают что наши энергии мало для серьезного манора не знаю откуда но у этих зоргов чутье как у хищников и мы можем попытаться снизить скорость на развороте выпустить все боя заряды из носового орудия это ускорит смену курса это нас крутнет в сторону да но форсажа не хватит быстро выровнять курс и пока идет просчет прыжка мы получим заряд в корму а там у нас никакой защиты байрон может что-то с ними сделать узоров другой тип разума мола байрон совсем на другой волне как и мы по Их темное сознание легко поглощает наши переваривает расщепляет ирония в том что зорги гуманоиды а ничего менее гуманного во вселенной не существует такая вот черная шутка создателя материи я слышала что это мутация кто знает но до войны про них ничего не было слышно а теперь они что-то слишком часто стали встречаться альтернативный курс имеет вероятность успеха менее 20 процентов процентов хотелось бы чуть побольше но Это практически самоубийство. Байрон, а ты что думаешь? Рискнем? Да. Вот и я думаю подождать. Надо делать маневр, капитан. Ждать бессмысленно. Они зажимают нас в клещи, то есть мы сами идем в эти клещи. Вы надеетесь на везение, капитан? Везение? Знаете, когда нам действительно повезло, Мона? Когда оказалось, что Крейг не настолько вас любит. Если бы не повезло, то гварды проверили бы компьютер и нашли бы послание Майерса и его шифровку. И уж очень постарались бы взломать. У них для этого большие возможности. А узнав расположение остатков армии Арсолы, устроили бы большую охоту. И вот тогда нам повезло. Впрочем, я собирался уничтожить компьютер. А сейчас? Есть какой-то план? Если он у вас есть, давайте реализуем его поскорее. С каждой минуты ситуация только ухудшается. С каждой минуты ситуация немного меняется, Мона. И плана пока нет. Но он может появиться. я так не могу. Может быть, сделать ложный маневр и хотя бы уйти из курса? Эти ребята загоняют нас по правилам звериной стаи. Они понимают, какой маневр ложный, а какой нет. Чутье у них на этом. Чутье. Можно хотя бы выключить этот свист? Думать мешает. Нет, Мона. Свист нам помогает. Я полагаю, так они координируют свои действия. Вы ошибаетесь, капитан. Лаборатория гумсовета изучала этот вопрос. Они не нашли признаков обмена информации в их посвистывании. Это просто их Песня смерти. Она наводит ужас на жертву. И, похоже, это так и работает. Расчетная вероятность уйти от атаки зоргов не более 10%. А в случае паники в три раза ниже. Ученые гумсовета? А, ну да, ну да. Конечно же, они не нашли. В своем высокомерии они не допускают иной логики, кроме гуманоидной. Они же и есть гуманоиды. Во имя создателя материи Мона, вы гуманоид. Вы бы стали одной из зоргов. Даже если бы не было другого выбора. Нет, конечно, нет. Я бы не смогла, а уж лучше смерть. Тогда хватит мерить остальных своей гуманоидной меркой. У вас открытый ум Мона, но усилия гумсовета не прошли даром. Даже на вас сказалась их пропаганда. Противопоставление гуманоидных рас негуманоидным ошибочно по сути. В научном плане это методологическая ошибка. А в историческом возврат к каким-то варварским временам. Не сердитесь, капитан. Этот свист, он... Он действует мне на нервы, и я даже не знаю, что вам ответить. На вас он так не действует? Действует. Потому и вы меня простите, Мона, за этот менторский тон. Вся эта риторика и не требует вашего ответа. Ждать. В таких обстоятельствах это довольно трудно. Переход в режим ручного управления. Байрон, это ты сделал? Что-то получилось? Коммутатор включен на передачу. Вы в эфире через пять секунд. Три, две, одну... О, Байрон, ты так музыкален. Ещё одна грань твоего таланта. Надеюсь, они оценят. Мона, берите управление на себя. Не знаю, что именно задумал Байрон, но как-то это проявится, я уверен. Есть, капитан. Капитан, вижу разрыв в построении противника. Он увеличивается. Есть мёртвая зона. Если мы попадём туда, уйдём из зоны поражения. Действуйте на своё усмотрение, офицер. Мы на прицеле флагмана Зоргов и всё ещё в зоне поражения. Выхожу на одну линию с их кораблём прикрытия. Если они не идиоты, палить не будут. Опасность крокетного удара. Опасность крокетного удара. Но они идиоты. Этому трюку меня научили ещё в Академии. Держитесь, капитан. Он попал в своего. Хорошая работа, офицер. Всё просто. Небольшой разворот оси корабля. И тут главное не переборщить. если представить борт нашего корабля как большое зеркало то можно поиграть с радио лучом перенаправив его на второй корабль радар торпеды противника ловит отраженный нами сигнал потом уходит вслед за ним на другую мишень а за ним и торпеда тонкость только в том чтобы угол был не более пяти градусов я восхищен моно это был очень деликатный маневр в таких обстоятельствах свиством больше не досаждает более того я готова ему подпивать мы уже в мертвой зоне капитан можно готовить прыжок и Мона, Байрон, вы целы? Да. Мона, я не могу запустить трубку. Всё в порядке, капитан, я цела. Что произошло? Мы плохо вышли из прыжка. Большой перерасход энергии, всё вырубило, мы слепы и беспомощны. Почему? И что теперь делать? Сбой навигации. Возможно, у Зоргов было какое-то оборудование, что-то типа дезактиватора, не знаю. Пока остаётся только ждать перезапуска энергоустановки. надеюсь что не произошло ничего серьезного простите капитан если я что-то напортачила перед прыжком времени было в обрез моно и даже в этих обстоятельствах вы все сделали правильно никто бы не справился лучше а вот и свет слава создателю материи значит ничего серьезного моно у вас кровь на лице ничего страшного капитана приложилась головой пустяки и все же баррон на дя птичку надо вас просканировать в методсее причем не откладываем она капитан включились экраны обзора вы видите это где мы куда мы выскочили навигатор не может определить координаты пока что и да я вижу это то что я думаю это инкриты боюсь туда это инкриты фрагменты реальности вне реальности забытые создателем материи участки но как красиво и так же опасно инкриты и До этого я видел их только раз. А я только в учебниках. Это не так сильно впечатляло. Боюсь, что туристической прогулки у нас не получится. И мы даже не знаем, где находимся. Инкриты встречаются только на самом краю структуры Вселенной. Говорят, это и есть край Вселенной. Это общепринятая гипотеза. За поясом инкритов никто не бывал. И плохая новость в том, что инкриты у нас слева, справа, прямо по курсу и сзади тоже. полагаем мы прямо внутри пояса одного из поясов инкритов а значит где-то прямо на краю структурированного пространства и мы снова в ловушке вот так из одной попали в другую ляжем в дрейф и займемся вашим здоровьем моно это может подождать капитан а мы больше никуда не торопимся моно мы будем дрейфовать любоваться этими космическими айсбергами может быть даже писать стихи вы любите сстиии моно или не знаю играть в настольные игры и Пока со скуки не решимся прыгнуть неизвестно куда. В пространство без пространства, где от нас не останется даже атомов, поскольку атомы существуют только в структурированном пространстве. Это не совсем так, капитан. Что, полагаю, равноценно самоубийству? И это даже больше, чем самоубийство. Скорее, полное самоуничтожение. Самоликвидация разумной формы. Капитан! Мон, а вы что-то хотите сказать? Да, капитан. И будет лучше, если вы меня немного послушаете. Новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова.ruм.